Глава 1 И «Явилась?» — раздается позади меня противный голос. «Где шлялась потаскуха?» Я медленно оборачиваюсь, встречаясь лицом к лицу с матерью моего мужа. Она со злостью прищуривает глаза и смотрит на меня с тем самым презрением, что я вижу в ее глазах на протяжении шести лет. Мне же не остается ничего иного, кроме как стоять на месте, и слушать поток грязи, что ежедневно выливается на меня изо рта этой женщины. «Я тебя спрашиваю!» Она делает шаг еще ближе, оказавшись вплотную ко мне. И я чувствую мерзкий запах старости и лекарств. «Санна Давыдова, я вас предупреждала, что еду навестить подругу». «Врешь, мерзавка!» Замахивается она с перекошенным в гневе и отвращение лицом, но останавливается, как и десятки раз до этого потому что знает, сын ей не простит, если она тронет меня хоть пальцем. Пригрела на груди змею. Ни рода достойного, ни внешности, даже ребенка не способна родить. Но ничего, мой сын уже прозрел. Недолго тебе теперь осталось, — шипит старая змея. «Мама!» — раздается грозный голос, и к нам приближаются мужские шаги. Свекровь меняется в мгновение ока, словно хамелеон, превращаясь в дружелюбную старушку, и делает шаг назад с милой улыбкой на лице. Будто не она все эти годы желала мне смерти и самых страшных страданий. «Что вы делаете, мама?» Подходит ко мне супруг и, окинув внимательным взглядом, убеждается, что со мной всё в порядке, а затем возвращает внимание к матери. «Вы ещё не собрались?» «Вы уезжаете?» Не выдержав и поддавшись порыву, спрашиваю, успевая уловить в глазах свекрови вспышку ярости, которую она тут же гасит, не смея перечить сыну и расстраивать его. А я действительно не знала, что свекровь куда-то собирается. Да, мама уезжает на пару недель к тете Зарине. Я буду скучать по вам, Сана Давыдовна. Говорю с той же притворной нежностью, с какой она общается со мной при сыне на протяжении всех лет нашего брака. Мама, водитель ждет. Ослан не даёт матери ответить мне. «Уже бегу!» Она встаёт на носочки и обнимает сына. «Ты не проводишь, мать?» Я подойду через пару минут. Должен сказать кое-что жене. Свекровь, покорно склонив голову, направляется к выходу. А я чувствую то самое облегчение, о котором мечтала годами, проживая с ней под одной крышей. «Нона, ты меня слушаешь?» Низкий голос Ослана вырывает из размышлений. «Прости» возвращая внимание к мужу, стараясь забыть про его мать хотя бы на время ее отсутствия. «Повтори, пожалуйста». «Сегодня мы приглашены на ужин. Ты должна блистать. Будь готова к семи». «К семи?» Бросаю взгляд на настенные часы и понимаю, что у меня в запасе всего три часа на сборы. «Но... я даже не успею купить новое платье». «Найди что-то подходящее в своем гардеробе, Нона». Я знаю, половина платьев до сих пор висит с бирками. И, пожалуйста, без капризов. Я слишком устал, а к вечеру нужно быть в форме. Отнесись, пожалуйста, к сборам максимально серьезно. Конечно. Киваю и, проводив взглядом широкую спину мужа, поднимаюсь к себе в спальню. Выглядеть безупречно — это моя обязанность, потому что жена в наших кругах — это прежде всего аксессуар. И он должен быть дорогим, блестящим, притягивающим внимание, и все вокруг должны его хотеть. Именно поэтому я до сих пор здесь, потому что соответствую параметрам того общества, в котором крутится мой супруг. Распахиваю дверь спальни и сразу же набираю своего визажиста. «Элла, экстренная ситуация. Нужно быть готовой к семье. Спасай!» «Ноночка, почему я не удивлена?» «Так». Я практически чувствую, как двигаются шестеренки у нее в голове. «Хорошо, тут оставлю вместо себя новых девочек. А мы с Анжелой скоро будем у тебя». «Спасибо, Эллочка, ты лучшая!» Девочки приезжают, как и обещано, спустя полчаса, за которые я подбираю наряд и принимаю душ. Выбор падает на золотистое, расшитое камнями платье в пол с глубоким декольте, тонкими бретельками и вырезом на подоле. Мой стилист привез его из Европы, и я не могла найти для него подходящего случая. Пока Элла наносит макияж, Анжела укладывает красивые волны. Когда макияж и прическа готовы, я надеваю платье, заканчивая образ золотистыми босоножками и клатчем. Девчонки выдыхают. «Ты вся мерцаешь, ноночка! Кажется, что золото с твоих волос просто стекает на платье, обволакивая тебя!» «Спасибо!» Смущенно улыбаюсь. Муж дожидается меня в автомобиле. И когда я сажусь с ним рядом позади водителя, скользит оценивающим взором по мне. Я сижу смиренно, не реагируя внешне, но внутренне сжимаюсь в ожидании его вердикта. «Умница», — говорит он сухо и возвращается к переписке в смартфоне. Напряжение медленно спадает, мышцы постепенно расслабляются. Я умница. Я сделала все, что от меня хотели. А значит, могу попробовать насладиться вечером и компанией супруга. Вереница дорогих автомобилей подтягивается к пафосному ресторану, сияющему огнями и украшенному множеством живых цветов. Гости в дорогих нарядах стекаются внутрь. Аслан подает мне руку, помогая выйти из автомобиля, и, придерживая за поясницу, направляет к лестнице, ведущей в заведение. Внутри ресторан еще шикарнее, чем снаружи. Мрамор, позолота, зеркала, шелка и цветы создают атмосферу богатства и роскоши. Я переставляю ноги, улыбаюсь и на автомате приветствую знакомых, а также их жен, невест или официальных подруг. Но все они не более чем такие же дорогие аксессуары, как и я. Просто куклы, без права голоса. Обычно на таких мероприятиях мужчины уходят решать свои вопросы, оставляя жен друг с другом, сплетничать и перемывать кости новеньким или тем, кто не появился на вечере потому что в нашем кругу нет настоящей дружбы, любви, и никто не знает о чести. И если ты не стала одной из этих змей, что сплетаются клубком, или посмело уползти из поля зрения, то именно ты станешь той, кого будут осуждать и ненавидеть. Сегодня Аслан не выпускает меня от себя ни на мгновение. Более того, даже обсуждая дела, он держит меня рядом. Он не объяснил мне, какой повод для подобного сборища, а я не спросила потому что все они представляют из себя примерно одно и то же и совершенно не вызывают эмоций, кроме скуки. Сегодня я ощущаю в супруге напряжение. Внешне он спокоен и уверен в себе, но то, как он время от времени осматривает зал или же притягивает меня к себе, выдает в нем волнение. И только теперь я задумываюсь о том, что могло послужить причиной для подобных реакций. «Ты уверен, что он появится?» Задает один из приятелей мужа вопрос другому. «Уверен. Видишь, сколько стервятников собралось? Чуют запах наживы. Все хотят заручиться поддержкой. Все же понимаем, какой расклад теперь в городе и как выглядит расстановка сил». После этих слов Аслан сильнее впивается пальцами в мою талию и осушает бокал виски. «Здесь», — обреченно говорит тот, кто сомневался в появлении неизвестного, перед которым предстоит лебезить. Даже сквозь звуки живой музыки слышно, как по залу прокатываются шепотки. А дальше начинается что-то странное. Люди по очереди стекаются в одну точку, к тому человеку, ради которого все собрались. Аслан выпивает еще бокал алкоголя, но и не думает двигаться за общей массой. Более того, он уводит меня за столик, удерживая на месте и гипнотизируя ту часть зала, где находится тот самый мужчина, из-за которого весь этот переполох. В какой-то момент, будто набравшись смелости, супруг резко поднимается на ноги и, крепко обхватив мое запястье, тянет меня именно туда, где уже засветились все его приятели. Мне непонятен всеобщий ажиотаж, потому что я знаю, от меня ждут просто улыбок. Но сначала я замечаю темную макушку мужчины, возвышающегося над всеми остальными гостями. Он кажется очень высоким. Похоже, что на приеме нет ни одного человека, кто оказался бы такого же роста. Толпа редеет, и я вижу внушительный разворот мощных плеч, которых не скрывает даже элегантный дизайнерский костюм. А затем я вижу его в полный рост. В груди становится тесно от жуткого предчувствия, и я не могу даже вздохнуть. Моё подсознание уже узнало его, в то время как головой я отказываюсь поверить, что это правда он. И чем ближе мы оказываемся к этому могучему мужчине, тем тяжелее становятся мои ноги. К ним будто привязаны гири. Люди перед нами расходятся в стороны, и каждый волосок у меня на теле приподнимается, потому что теперь не получается отрицать. Я знаю его. Хаслан! Пытаюсь остановить мужа, который тащит меня на мой личный эшафот. «Молчи, Юнона!» предупреждает он тихо, так, чтобы окружающие не услышали, а я не пропустила предупреждение в его голосе. Но мое тело отказывается слушаться. Налитые свинцом конечности не поднимаются, а органы скованы льдом. Я в панике. «Прошу!» Готова умолять его, лишь бы муж не допустил того, чтобы он, этот великан, увидел меня. «Тебе лучше закрыть рот». Нас отделяет всего пара метров от моего самого большого кошмара. Я смотрю на горделивую осанку, мужественный профиль, не отрывая взгляда, и проваливаюсь в свой личный ад. Осталось всего пара шагов до встречи. Но он, как и прежде, не даёт мне даже подготовиться, резко поворачивая голову в нашу сторону. Ленивое и расслабленное выражение лица мгновенно трансформируется в суровую маску. Надменный взгляд к глаз меняется на колючий, тёмный, холодный, а снисходительная улыбка превращается в оскал. Глаза в глаза, и мои легкие пронзают холодом. Будто я здесь и сейчас проваливаюсь под лед. Давно пережитое запечатывает меня под коркой замерзающей воды, оставляя снова в предсмертных судорогах, в которых я оказалась по его вине. Но и я в долгу не осталась. Я отомстила ему. Орес, слышу словно сквозь вату голос мужа. Рад твоему освобождению и хочу представить тебе свою жену. Юнону. Но мы оба прекрасно знаем, что он не забыл меня. Потому что невозможно забыть ту, что клялась в любви, а потом отправила за решетку. Впрочем, как и я, никогда не смогу забыть своего первого мужчину. Того, что уничтожил меня. Юнона. Такое редкое имя невозможно забыть. Говорит он хрипло. И я понимаю, что он здесь по мою душу.